Жак вздрогнул. «И я тоже глух проговорил он. Я не могу поверить, что ничего нельзя больше сделать. Даже сейчас, даже сейчас», — как эхо отозвался Мурлан. «И тем более через несколько дней, через несколько недель, когда все это жалкое стадо понюхает пороху. Ах, если бы Кропоткин был здесь!» или кто-нибудь другой, все равно кто, кто-нибудь, кто сказал бы то, что надо сказать, и сумел бы заставить себя слушать. Наши товарищи подчинились этой войне, потому что им налгали, потому что лишний раз злоупотребили их доверием. Но, быть может, достаточно было бы какого-нибудь пустяка, внезапного пробуждения сознания, чтобы все сразу переменилось. Жак вскочил, Точно его хлестнули кнутом. «Что, пустяка? Какого пустяка?» Он шагнул к Мурлану. «Что, по-вашему, можно сделать? Скажите!» Его голос звучал так странно, что Женни повернула к нему голову и на секунду замерла с полуоткрытым ртом, охваченная страхом. Мурлан с озадаченным видом смотрел на Жака, тот пробормотал еще раз – «Что вы думаете? Скажите!» Мурлан несколько смущенно пожал плечами. «Что я думаю, мальчик?» «Но, разумеется, это глупость. Я говорю, я высказываю то, что приходит мне в голову. Ведь все это так нелепо. Я не могу запретить себе надеяться, несмотря ни на что, надеяться даже сейчас, надеяться вопреки всему». Народы, и наш не меньше, чем тот соседний, обмануты так явно. Кто знает, достаточно было бы... Жак в упор смотрел на старика. Достаточно чего? Достаточно было бы... Я не знаю, и сам. Но если бы вдруг внезапная вспышка сознания разорвала эту толщу лжи, разделяющую две армии, если бы вдруг эти несчастные внезапно прозрев поняли по ту и другую сторону линии огня что их одинаково втравили в это грязное дело то не кажется ли тебе что все они поднялись бы в едином порыве негодования возмущения и все вместе обратили свои штыки против тех кто привел их туда веки жако задрожали словно он вдруг увидел перед собой ослепительно яркий свет. Потом он опустил глаза, подошел к Женне, не видя ее, и сел. Наступила минута неловкого молчания. У всех троих было смутное ощущение, что произошло что-то важное, что-то такое, в чем они не отдавали себе ясного отчета. А это единодушие во всей стране, продолжал Мурлан после паузы. В провинции все социалистические муниципальные советы голосовали за резолюции, поддерживающие лозунг «Отечество в опасности», призывающие к национальной обороне, требующие исключения Германии из числа цивилизованных наций. «Да вот, полюбуйся», — сказал он, подымая с пола брошенную им связку газет. «Вот манифест Всеобщей конфедерации труда» пролетарием Франции. Знаешь, что она сочла нужным заявить эта всеобщая конфедерация труда? События оказались сильнее нас. Пролетариат недостаточно единодушно понял, какие упорные усилия требовались, чтобы предохранить человечество от ужасов войны. Другими словами, ничего не поделаешь, приятели, покоритесь и идите ломать себе шею. А вот текст воззвания, которое «Профсоюз железнодорожников». «Железнодорожников, слышишь, мальчик? Наших железнодорожников, подумай!» Расклеивает сегодня на стенах Парижа «Товарищи». Перед лицом всеобщей опасности стираются старые разногласия. «Социалисты, синдикалисты, революционеры, вы опрокинете низкие расчеты Вильгельма». И первыми ответите на призыв, когда прозвучит голос республики. Погоди, погоди. Это не все. Ты еще не видел самого замечательного. отведай вот этого. Открытое письмо господину военному министру. Кем оно подписано? Угадай. Гюставом Р.В. Слушай. Так как Франция сделала, на мой взгляд, все возможное, чтобы избежать катастрофы, я прошу в виде особой милости зачислить меня в первый же пехотный полк, который будет отправлен на границу. Вот. Да, голубчик, вот как меняют кожух. Наш Гюстав рв главный редактор социаль Наш Гюстав Эрве — провозглашавший, что ни одно отечество никогда не стоило того, чтобы за него была пролита хотя бы капля рабочей крови. Теперь ты видишь, что правительство вполне может успокоиться и убрать в ящик свой список «Б». Оно завербует их всех одного за другим, наших великих пастырей революции. Кто-то несколько раз стукнул в дверь. «Кто там?» — спросил Мурлан прежде чем открыть. Сирон. Новый посетитель был человек лет пятидесяти. Плоское лицо, перерезанное седыми усами, лысый лоб, очень широкий нос с приплюснутыми ноздрями, широко расставленные глаза с ироническим взглядом, выражение спокойной энергии с легким оттенком высокомерия. Жак немного знал его. Он был единственный, кого можно было часто встретить в обществе Мурлана. Старый профсоюзный работник, несколько раз сидевший в тюрьме за революционную деятельность, Сирон в последние годы оставался в стороне от движения. Он был квалифицированным рабочим, а в часы досуга писал брошюры и сотрудничал в этонда Как и Мурлан, он принадлежал к числу революционеров-партизан с всегда бодрствующим умом, с непоколебимой верой, самолюбивых в достаточной мере свободных от иллюзий, беспощадных к глупости, преданных делу больше, чем товарищам, всеми уважаемых, но порицаемых за свою сдержанность и внушающих некоторую зависть своими личными достоинствами. — Садись, — сказал Мурлан, хотя на единственном свободном стуле сидела Женя. — Читал ты их газеты? Сирон пожал плечами. Этот жест, по-видимому, должен был выразить его презрение к прессе и в то же время дать понять, что он пришел не для того, чтобы обсуждать события. «Сегодня вечером состоится собрание в Жан-Барт», — сказал он, глядя на типограф. «Я сказал, что сообщу тебе. Ты должен быть. Не имею ни малейшего желания», — проворчал Мурлан. «Заранее известно все, что...» дело не в этом. — оборвал его Сирон. — Я буду там. Я хочу сказать им кое-какие вещи. И мне нужно, чтобы нас было двое. — А это другое дело, — согласился Мурлан. — А какие вещи? Сирон ответил не сразу. Он посмотрел на Жака, потом на Женни, подошел к окну, приоткрыл его и вновь подошел к Мурлану. Разные вещи. Вещи, которые надо делать и о которых, по-видимому, никто не думает. Мы попали в дьявольскую переделку, тут нет сомнения. Однако это не значит, что надо сложить руки и предоставить им полную свободу действий. Так что же? Так вот, если социалистическим и профсоюзным лидерам угодно объединяться и сотрудничать с правительством, то в обмен на это сотрудничество они должны были бы по крайней мере потребовать гарантий для тех, чьими представителями они являются. Ты согласен? Фактически война создает революционную ситуацию. Надо ее использовать. Жорес не упустил бы такого случая. Он сумел бы вырвать у государства уступки пролетариату. Это все-таки лучше, чем ничто. Война всех заставит пойти на ограничения, на жертвы. Самое меньшее, что можно сделать... Это потребовать для рабочих участия в контроле над мероприятиями, которые будут иметь место. Еще не поздно ставить условия. Сейчас правительство нуждается в нас. Так вот, услуга за услугу, ты согласен? Условия? Например? Например, надо заставить их реквизировать все военные заводы, чтобы помешать хозяевам загребать огромные барыши за счет народа, которые они посылают на убой, и управление этими заводами надо поручить профсоюзам. Не глупо, пробурчал Мурлан. Следовало бы также воспрепятствовать повышению цен. Это уже начинается повсюду. Я лично вижу лишь одно средство заставить правительство наложить руку на все предметы первой необходимости, создать государственные склады устранив посредников, спекулянтов, организовать развёрстку. Но ведь это чертовски грандиозное предприятие. Пришлось бы все перевернуть вверх дном. Кадры, персонал на лицо. Надо только использовать потребительские кооперативы, которые уже функционируют. Ты согласен? Всё это надо еще обсудить. Но раз во всей Франции и даже в Алжире объявлено осадное положение, надо этим воспользоваться хотя бы для того, чтобы защитить бедняков от ненасытных хищников. Он ходил взад и вперед по комнате, заполняя ее своим уверенным голосом. Обращался он к одному мурлану, время от времени рассеянно взглядывая на молодую пару. Крупные капли пота блестели на его красивом гладком лбу. Жак молчал. Лицо его выражало чрезвычайное внимание, глаза сверкали, но он не слушал. Углубившись в дебри собственных мыслей, он был за ста миль от Сирона, от реквизиции заводов, от осадного положения, от государственных складов. «Если бы вдруг внезапная вспышка сознания разорвала эту толщу лжи, разделяющую две армии», — сказал Мурлан. Воспользовавшись моментом, когда старый типограф перебил Сирона, Жак кивнул Женне и встал. «Вы уходите?» — сказал Мурлан. «Ты тоже придешь вечером в Жан-Барт?» Жак словно проснулся. «Я?» — переспросил он. «Нет. Сегодня вечером последний срок выезда для иностранцев, которые думают удирать. Мы оба бежим в Швейцарию. Я пришел попрощаться с вами». Мурлан взглянул на Женни, потом на Жак. «Ах так, ты решился! В Швейцарию?» «Да, ты прав». На лице его отразилось сильное волнение, хотя он и был убежден, что никто этого не замечает. «Ну что ж», — продолжал он сердитым тоном, — «поезжайте». «И постарайтесь как следует поработать там для нас. Желаю удачи, ребятки». Жак был так возбужден, в душе у него было такое смятение, что он испытывал непреодолимую потребность хоть немного побыть одному. «Теперь, Женни, ты должна быть благоразумной и послушаться меня», — проговорил он, как только они оказались на улице. Он взял Женни под руку и, наклонившись к ней, сказал мягко, но настойчиво. Тебе предстоит еще до вечера проделать тысячу утомительных вещей. Ты устала. Ты должна вернуться домой. Не отказывайся. Ты должна отдохнуть. Четверть одиннадцатого я провожу тебя. В Юма я пойду один. И потом мне еще надо узнать, каких формальностей потребует твой отъезд. За два часа все будет сделано, хорошо? Хорошо, сказала она. Она действительно была в плачевном состоянии, измученная, лихорадочно возбужденная, совершенно разбитая физически. Утром она долго прождала Жака, сидя в маленьком сквере, на том самом месте, где он сказал ей «Никогда еще никого не любили так, как я люблю вас». От сидения на жесткой скамье у нее болела поясница. Погрузившись в какое-то болезненное оцепенение, она припоминала все подробности этого вечера, такого близкого и уже такого далекого, припоминала все дни, последовавшие за ним, вплоть до жестокого чуда этой ночи. И когда после двух часов ожидания она, наконец, увидела Жака на ступеньках лестницы, увидела его взволнованное, дышащее жаждой борьбы лицо, его отсутствующий взгляд, она поняла, что их мысли и чувства не совпадают, и это открытие причинило ей острое страдание. Не решившись поделиться с ним своими долгими думами, она молча выслушала его рассказ об отъезде Антуана и покорно пошла с ним пешком к Мурлану. Но силы ее иссякли. У нее не хватило бы мужества сопровождать его дальше. Она мечтала вернуться домой, растянуться среди подушек, дать отдых своему измученному телу. Трамваи ходили с большими промежутками, но, к счастью, движение еще не прекратилось. Им удалось доехать до площади Бастилии, до начала бульвара Сен-Мишель. Поддерживая Женни, Жак довел ее до улицы обсерватории. «Я пойду», — сказал он ей у подъезда ее дома, «и вернусь между часом и двумя». Он улыбнулся. Мы в последний раз пообедаем в Париже. Но он не сделал и двадцати шагов, как услышал позади себя глухой, неузнаваемый голос. «Жак!» Он тотчас бросился к Женне. «Мама здесь!» Она смотрела на него растерянным взглядом. Меня остановила привратница. «Мама приехала сегодня утром». Они смотрели друг на друга, внезапно лишившись всякой способности рассуждать. Первая мысль Женни была о беспорядке, в котором они оставили квартиру, неприбранная постель Даниэля, туалетные принадлежности Жака в ванной. Затем, в мгновение ока, ее решение вылилось в определенную форму. Она схватила Жака за руку. Идем. Ее лицо было замкнуто, непроницаемо. Она повторила, словно самую простую вещь, «Идем, поднимись вместе со мной, Жень». «Идем», — повторила она почти сурово. Она казалась такой уверенной, а он чувствовал себя в эту минуту таким нерешительным, таким безвольным, что, не сопротивляясь больше, он последовал за ней. Она первая взбежала по лестнице, она забыла о своей усталости, казалось, она горела нетерпением покончить с этим. Но на площадке, перед тем, как вложить ключ в замочную скважину, она остановилась, шатаясь. Она услышала в тишине свое учащенное дыхание. Она не произнесла ни слова. Она вся напряглась, отворила дверь, схватила Жака за руку, сильно сжала ее и увлекла его за собой в квартиру. Госпожа де Фонтанен провела утро дома в состоянии такой душевной тревоги, какой ей не довелось испытать даже в худшие часы ее супружеской жизни. Дверь в комнату Даниэля, к счастью, оказалась закрытой, и бедной женщине удалось бы убедить себя в том, что она стала жертвой кошмара, если бы желание выпить чашку чая не привело ее на кухню. Увидев два прибора, она инстинктивно закрыла глаза, повернула обратно и снова укрылась в своей спальне. Минуты уныния сменялись мгновениями лихорадочного возбуждения. Сняв дорожный костюм, надев старое домашнее платье, убрав комнату, тщательно проделав целый ряд ненужных вещей, она решила принудить себя не двигаться и уселась в свое глубокое кресло у окна с залитыми солнцем желези. Необходимо было во что бы то ни стало овладеть собой. Для этого ей недоставало маленькой Библии, оставшейся в чемодане. Она взяла с этажерки в старинную Библию своего отца, тяжелую, толстую, черную книгу, поля которой были испещрены пометками и замечаниями пастора де Фонтенена. Открыв ее на удачу, она попыталась читать. Но ум ее упорно убегал от текста, поглощенный бессвязной вереницей образов и представлений, в которых мысль о Даниэле сплеталась с воспоминанием о поверенных в Вене, об огорчениях, связанных с ее поездкой, о вокзалах, забитых войсками, смутные видения, над которыми царила все та же картина, постель, где Жак и Женни спали, обнявшись. Грохот обозов, проезжавших по соседним бульварам, сотрясал стены, отдавался у нее в голове, сопровождал зловещим аккомпанементом ее думы, Впервые в жизни ощущение страха, паники тяготело над ней так сильно, что она не могла преодолеть его. Ощущение, что она захвачена, увлечена водоворотом, что ужасающие бедствия опустошают Европу, ее собственный очаг, что дух зла торжествует над миром. Вдруг она услышала какой-то шорох в передней, и сейчас же вслед за этим раздались шаги в коридоре. Ее лицо застыло, у нее не было сил встать, она лишь выпрямилась. Дверь отворилась, и вошла Женни с искаженным от волнения лицом, с остановившимся взглядом, очень бледная под своей траурной вуалью. Поза матери, так спокойно сидевшей на своем обычном месте, в платье с разводами, с Библией на коленях, поразила девушку и потрясла ее. Все ее прошлое неожиданно предстало перед ней, словно после долгих лет отсутствия. Не рассуждая, забыв о Жаке, который стоял сзади в коридоре, не решаясь войти вслед за ней, она побежала к матери, обвела ее руками, и, чтобы оказаться ближе к ней, опустилась на ковер и прижалась лбом к ее платью. «Мама!» Нежность, сострадание мгновенно избавили госпожу Фонтанен от тревоги. Сердце ее преисполнилось снисходительности, и тайна, случайно обнаруженная ею, внезапно предстала перед ней в ином свете, не как позор, а как слабость. Она уже наклонялась к вновь обретенной дочери, она хотела заключить ее в объятия, выслушать ее признание, обсудить вместе с ней ужас случившегося, понять ее, помочь ей, направить ее, но вдруг ее дыхание остановилось. На стене коридора колыхнулась чья-то тень. Женни была не одна. «Жак здесь. Сейчас он войдет». Ее рука, лежавшая на голове Женни, судорожно сжалась. Она не могла оторвать глаз от этой отворенной двери. Прошло несколько секунд. Креповая вуаль распространяла сильный терпкий запах. Наконец силуэт Жака вырос в дверях. И перед глазами госпожи де Фонтанен снова заколебалось видение. Постель, два лица в блаженном забытии. сдавленным голосом, полным упрека и ужаса, она пробормотала. «Дети, бедные дети мои!» Жак переступил порог. Он стоял перед ней. Он смотрел на нее с застенчивым и в то же время хмурым видом. Тогда она отчетливо выговорила «Здравствуйте, Жак!» Женни быстро подняла голову. Конечно, она не смеялась, но усмешка, искажавшая ее лицо, отбрасывала на него отблеск какой-то дьявольской радости. И совершенно новый бесстыдный огонь, вызывавший представление об обнаженном инстинкте, сверкала в ее голубых глазах. Она протянула руку, схватила Жака за кисть, резко привлекла его к себе и, повернувшись к матери, сказала тоном, который ей хотелось сделать ласковым, но в котором прозвучало торжество, и оттенок вызова — почти угрозы. Я еще раз нашла его, мама, и навсегда. Госпожа де Фонтанен секунду смотрела на нее, потом на него. Она попыталась было улыбнуться, но не смогла. Слабый вздох вырвался из ее груди. Женни наблюдала за ней. В этом вздохе на этом материнском лице, дрожащем не только от тревоги, но и от нежности лице, где она могла бы уже прочитать «Залог примирения», ее болезненная подозрительность не захотела увидеть ничего, кроме осуждающей грусти. Это оскорбило ее, глубоко ранило самую сущность ее дочерней любви, она отстранилась от матери и, порывисто встав, одним движением оказалась возле жак Ее воинственная поза, огонь ее взгляда выражали безграничную, слепую, дерзкую, вызывающую гордость. Жак напротив смотрел на госпожу де Фонтанен с ласковой настойчивостью. И если бы он заговорил, то, вероятно, сказал бы, «Я понимаю вас, но надо понять и нас тоже». Госпожа де Фонтанен смущенно взглянула на молодую пару и опустила глаза — Видение постели снова встало перед нею. Наступило молчание. Затем, повинуясь привычке, она вежливо обратилась к Жаку. — Что же вы стоите, дети? Садитесь. Жак пододвинул стул Женни и по знаку госпожи де Фонтанен сел слева от ее кресла. Эти немногие простые слова, казалось, несколько разрядили атмосферу. Как только все уселись в кружок, словно во время визита, температура как будто понизилась, стала ближе к нормальной. Жак почти естественным тоном прервал молчание, обратившись к госпоже де Фонтанен с вопросом о подробностях ее обратной поездки. «Ты, значит, не получила моего последнего письма?» — спросила она у Жени. «Ничего. Ни одного письма. Я ничего не получила от тебя, кроме открытки, первой». «Той, которую ты написала на вокзале в Вене в понедельник?» Она говорила отрывисто, почти не разжимая губ. «В понедельник?» — переспросила госпожа Дефонтанен. «Ее веки задрожали от усилия, которые ей понадобилось, чтобы восстановить в памяти последовательность дней. Но ведь я каждый вечер писала по два письма, одно тебе, другое Даниэлю». При мысли о сыне сердце ее снова сжалось. «До меня не дошло ни одного», — резко заявила Женни. «А Даниэль разве не писал тебе?» «Писал один раз. Где он?» «Он уехал из Люновилля. С тех пор ничего».